Глава пятая. Вчерашний враг сегодня. Восстание генерала Хагала повергло на в шок. Народ никак не понимал, почему человек, столько лет служивший королевской династии, вдруг поднял мятеж. Версии и слухи ползли по стране самые разные, но истинной причины никто не знал. Зачинщик не вымолвил слова в свою защиту. Даже те многие, кто выступал за его помилование, были бессильны. Поднять меч на страшный грех. Хагал сбежал бы горькой участи, будь его бесславному поступку достойное оправдание. однако, казалось, он смирился. Раз так, то никто не мог защитить изменника. Королевский двор признал его виновным и приговорил к казни. В тот же день голов лишились и мятежные дворяне. Смерть генерала, тяжелый удар для армии Натры и тревоги среди населения было не избежать. Но они быстро развеялись самым неожиданным образом. Каварин вдруг объявил, что Ордалоса, почившего совсем недавно, на самом деле убил Уэйн. «Как они смеют оскорблять нашего кронпринца? Я слышал, какой-то тип по имени Леверт захватил власть. Смерть короля и ворог дело. Они просто придумали повод для войны. Как Хагал представился, так сразу же к нам лезть? Вот ведь твари!» Страх быстро перетек в гнев. Разговор о надвигающейся войне и о том, как Уэйн лихо расправился с Каварином, быстро затмили с собой смерть Хагала. Сам же принц с грузом чая и надежд народа на плечах находился в ставке командования Марденского сопротивления. И причина тому всего одна – подписание официального союза против Каварина. «Интересно, что же они нам предложат?» – полюбопытствовала Ниним Уэйна, пока они ждали в комнате. «Все ведь идет по плану?» «Можно и так выразиться». По страшному недоразумению Каварин разорвал отношения с Натрой, и теперь мы будем сражаться с Марданом плечом к плечу. Для них это точно подарок свыше». «Недоразумению?» «Знаешь, мне ведь тоже больно от того, как все сложилось». «У меня другое мнение касаемо всего недоразумения». «Прошлого не воротишь», – Пожал плечами парень. «К слову, мы использовали сопротивление, чтобы подавить мятеж, что мешало им предать нас». Грех убийства помазанника божьего лежит на Уэйне, морданцы могли схватить его и использовать на переговорах с Каварином. Однако Уэйн лишь покачал головой. «Сквальский вопрос». Сопротивление не пошло бы на союз с Каварином хотя бы потому, что ненавидят их. К тому же Леверд быстро бы остался с пустой казной и нарушил договор, если бы они вдруг его подписали. Да и сама Зона во время битвы была подле меня. Только принц закончил, как в комнату вошел Джива. Ваше Высочество, мы готовы. Чудно, пойдем на нем. Кстати говоря, Ваше Высочество, заговорил Джива, ведя ой, ныне по коридору. Слышал, вы хорошо отзывались, о Зоне?» Разумеется, она была важным участником нашего небольшого путешествия. Спасибо вам огромное. Меня несказанно удивил приказ разместить наши войска возле дороги. Остановившись около кабинета для переговоров, Дживо усмехнулся. Его высочество принц Хельмут ожидает вас. Пожалуйста, проходите. Он отворил дверь, и Оэйн в сопровождении не ним вошел внутрь. Увидев, кто их ждал, юноша приподнял брови и слегка улыбнулся. Не представитесь ли еще раз, принц Хельмут?» Зеновие. Старшая принцесса Марденского королевства Зиновия Марден, приятно познакомиться, принц Уэйн, ответила девушка, положив руку на грудь и сверкнула улыбкой. Не очень-то вы удивлены, полагаю, уже заметили. Нет, вы определенно подловили меня. Сейчас сомневаться в ее поле уже не приходилось. Конечно, Уэйн с самого начала знал, что она маскируется под парня, но в платье она выглядела словно другой человек, особенно выделялась ее пышная грудь. Парень не мог скрыть своего изумления тому, как девушка умудрялась ее прятать. Эй, ⁇ шикнула Ниним, ним, заехать перевой ручкой войну в затылок. Будь серьезней, ⁇ читалось в ее взгляде. ⁇⁇ Юноша потёр укол. рукол. Еще в коваренье разглядела вас, наследницу Королевского дома Мардена, но пока только догадывался, что за ней принц Хельмут, один и тот же человек. И что же убедило вас наверняка? Ваш ответ, когда мне понадобилась армия освобождения. Так это была еще одна цель. «Видно, вы из пустякового разговора способны выведать страшную тайну». Горько улыбнулась Зиновия. «У меня тоже есть вопрос. Спектакль с там необходим, чтобы подбодрить солдат? Вы все целоправы», — кивнула принцесса. Когда Каварин брал Толитук, я смогла бежать только благодаря дорогому подданному Дживе. После же я решила возглавить армию и вернуть столицу, но, как видите, я женщина. Даже для представителей монарших семей нет исключений, Неудивительно, что в стране, где господствовало учение Леветии, принцесса не вправе возглавить эту миссию. Однако всех прочих из династии казнили, и больше никто не мог занять сей пост. Народ не видел, как убивали Хельмута, а потому она надела доспехи и притворилась принцем. Но ведь это неудобно. Вовсе нет. Доспехи легкие, даже я могу их носить. Лишь несколько избранных видели моё истинное лицо, отчего притворяться Зена, племянником Дживы, не составило труда. «Не значит ли это, что ее подданные не знают свою принцессу в лица?» Старшая дочь короля почти не показывалась на публике, ссылаясь на состояние здоровья. Забормотала Ниним. Поговаривали, якобы она умерла. «Не более чем слухи. Как видите, в добром здравии». Как-то невесело рассмеялась Зиновия. По правде, отец, его величество велел запереть меня в загородном доме. Иронично, но это меня и спасло». «Вот оно что!» «Понял Уэйн». Он знал, насколько сильно принцесса любит свою страну. Нетрудно представить, как разгневанный властитель отсылает докучливую дочурку подальше, ибо ее праведное негодование растущей коррупции ему в конец остычертело. «Поговорим о Союзе?» – предложила принцесса. «Я и сам уже думал. Спешу заверить. У меня нет намерения нарушать данное обещание. Натра и Марден рука об руку выступят против Каварина». Взгляд Зиновий дрогнул. «Ва что-то беспокоит?» «Признаться честно, я не уверен, стоит ли продолжить войну». Изумление отразилось не только на лицах Уэйна и Ниньон, но и Дживы. «Я думала, если лично прибыть в Тористорию, встретиться с иерархами, донести о варварстве Каварина, то у нас будет шанс», — продолжила девушка. «Но я была наивна. Насколько я болею и переживаю за свою страну, настолько же не способна вести ее вперед. Зиновия вспомнила встречу с иерархами, каждого переполнила несгибаемая воля, и то же чувство шло от человека перед ней. Как вернуть Толетук и возродить страну? Как тягаться с такими, как вы? Я даже не знаю, сколь долго я ещё смогу притворяться Хельмутом. И самое страшное, что если наши усилия причиняют народу только страдания? Принцесса улыбнулась, но в улыбке это отразилась лишь боль. Что думаете, принц Уэйн? Не согласны ли? Внимание каждого сосредоточилось на юноше, над ответом он думал недолго. Зена. Внезапно обратился Уэйн к ней по этому имени. Сперва умерь своего сокомерия. «Что?» – опешила та. «Я высокомерная? Самим защищать народ? Направлять его? Это очень самонадеянно, скажу я вам. Если на чистоту, я считаю, люди без монарха спокойно проживут». Принц оглядел ошеломленные лица присутствующих. «Не смотри на людей свысока. Власть – иллюзия. И даже у простого крестьянина может хватить воли отправить короля на тот свет. Оттого государь властвует с холодной головой, а подданные смотрят, несут ли деяния власти, имущих выгоду». Здесь нет места односторонним сделкам. То, что мы называем страной, можно построить лишь когда все остаются в плюсе. Используй людей так, как заблагорсудится, в достижении цели своих, а они будут выжимать из тебя все ради своих. Скажу предельно ясно, короли вассалы – самые обыкновенные соучастники. Вот истинная природа их отношений». Лэйн посмотрел на Зена. «И как же ты поступишь теперь?» – читалось его взгляде. «Вправе ли я вернуть Марден?» Вправе ли освободить его из лап варина. Разумеется, ответил принц. Всеми силами подними народ, всеми силами отбери назад Марден, возьми бразды правления в свои руки, а уже после переживай, сколько влезет. Ты начни, остальное с там придет. А с неудачей тебя либо осудят, либо отправят на шафот, причем особой разницы не будет. Как и смысла морочить себе этим голову. Боюсь, на весь континент лишь вы один назовете марокой. На лице Зеновии проскользнула очередная горькая усмешка но на сей раз мне не нашлось места тревогам. «Спасибо. Вы развеяли мои страхи. Я выступлю против Каварина ради собственных целей». «Звучит как план. Решим же последний вопрос. Он касается вашего прикрытия Хельмутом». «У вас есть идеи?» «Конечно. Все просто. Ведь так, принц Хельмут?» Зиновия нахмурилась, а Уэй хмыльнулся «Я понимаю ваше беспокойство, принц Хельмут. Вы идете на войну, а там случается всякое. Но даже если вы пойдете... «Сам бог не спасал вам Зиновию, что поведет королевство за собой!» Он вел себя, будто играл в пьесе, а не вел переговоры. «Принц Уэйн, вы...» Поняв его замысел, девушка не смогла сдержать дрожи. «Коле такова судьба, я из кожи вон вылезу на обеспечу корону принцессе Зиновии. Не секрет, среди поданных найдутся и противники такого решения, но наша сторона окажет юной королеве посильную помощь!» Продолжал принц. «Хельмут погибнет в битве...» и Зиновия, заручившись поддержкой Натри, примет на себя бразды правления. Так она избавится от необходимости прикрываться именем своего брата, но в то же время станет обязана Уэйну и не сможет в будущем пропускать требования его дипломатов мимо ушей. Я нечего так смотреть, мои друзья!» – упрекнул Уэйн ее за сомнение. После чего они перешли к обсуждениям интересов своих стран. Даже когда одолеют Каварины и возродят Марден, политическая обстановка в последнем будет нестабильной, чем он не применит воспользоваться. Зиновия не находила слова Уэйна туманными, даже наоборот, чувствовала, что понимает его «этот принц милосерден ко всем в равной степени при любых обстоятельствах». «Позвольте отметить еще кое-что. Пожалуйста. Ранее вы сказали, что иерархи – кучка пройдох, но по правде вы и сами не лучше. Уэйн пожал плечами. что за комплимент». Результатом встречи стал союз между Натрием и Арденом, а спустя месяц началась война. Летук, бывшая столица королевства Марден, объединенные силы выступили вырвать город из лап Каварина, утверждая, что борются за правое дело и справедливость. Союзные войска насчитывали около семи тысяч солдат, 4 выставила Натра, пустив на их содержание весь доход от рудника, а три – сопротивление, собрав всех, кого смогло. Каваренский же гарнизон укрепился в городе, дабы выиграть время до прихода основных сил. Все идет как по маслу», – заметил Уэйн, сидя в палатке штаба. Не станем штурмовать столицу и будем постоянно подчеркивать, что мы — армия освобождения, ведомая истинным наследником Мардена, принцем Хельмотом. А цель — прогнать захватчиков. «Как прикажете!» — отсолитовали подданные и покинули штаб. «Психологическая война?» — заговорила сидящая рядом с Зеном в доспехах Хельмута. «Как сильно она нам поможет! Смотря как долго они будут осиживаться за стенами, главное — выставить коварин злом в плоти, а простых людей — его жертвами!» Рано или поздно люди восстанут и внесут смуту в оборону противника. Впрочем, штурмовать столицу под именем армии освобождения тоже та еще задачка. Закончил про себя юноша. Их название взывает к сердцам людей, а делать это, попутно размахивая огнем и мечом, весьма затруднительно. Щепетельная ситуация. Мы лишь подтолкнем горожан. Если не взбунтуются во время главного акта, не помешав нам, то этого будет более чем достаточно. В полотку вошло не ним. Сообщение от патрулей. Коваринская армия выступила. А вот и наши гости. Это и есть тот самый главный акт. Коварин направил войска для снятия осады Сталитука. ее то союзные силы и ждали. Сколько? Пятнадцать тысяч. Зиновия сдрожала, но не потому, что враг числом превосходил их вдвое. Так как и правда менее двадцати. Разумеется. Я так и планировал. Война дарила ее улыбкой. Леверт сейчас рвет и мечт от отчаяния, и мы нанесем решающий удар прямо в сердце. Как все так обернулось? Каварин отправил армию на помощь гарнизону Толитука, но ее регенту Леверту легче от этого не становилось. И тело было в самом Каварине. Страна находилась на грани распада. Все началось со смерти короля Ордалласа, внезапная потеря правителя обернулась хаосом, а тот факт, что это произошло на кону консистория, подорвало авторитет государства. Каваринское королевство феодальное общество, где все высшие сословия объединились вокруг монаршего дома и таким образом правили страной. Но скоропостижная смерть короля расколола общество и двор, армия, посланная в Талитук – прямо этому доказательство. Стране посела мобилизовать вдвое больше. Только Леверту даже при всех сторонах этого сделать не удалось. Надо как можно скорее раздавить их и вернуться в туристорию! Решение покинуть столицу удалось генералу нелегко. А слухи якобы он и государя мешали собрать феодалов. Те наоборот отдалялись от Леверта и даже переманивали королевский двор на свою сторону. И все же генерал не мог не возглавить армию, солдаты пали духом, да и Леверт терял политический вес при дворе, а значит, надо было действовать. Да, я дистанцировался от Ардаласа, но ради Отечества! Если бы он не собрал армию в столь опасное для своей страны время, то она оказалась бы легкой мишенью для соседей. Леверт не мог такого допустить, а потому он обязан разбить врага как можно быстрее. Держу паре, мне уже заготовленное место водо, на мой час еще не пробил. Он сделает то, что должен. Полной решимости Леверт шел вперед.